Глава седьмая. Либби. Понедельник, 8 июня 2020 года. Поместье Вудмант. Либби уже выезжала из Вудмонта в направлении Блюстоуна, когда мобильник пискнул, приняв сообщение от Сьерры «Встретимся возле бывшего магазина С». Остановившись, она отправила в ответ эмоджи с двумя воздетыми большими пальцами, после чего включила передачу и направилась к центру городка. Напротив старого здания бывшего универсального магазина был припаркован красный мини-купер Либби пристроила своё авто прямо за машиной подруги и перешла тротуар к парадной двери. Широкое витринное окно было заделано крафтовой бумагой с табличкой «Магазин закрылся», потёртая дверная ручка была из потускневшей меди. Над верхней перекладиной дверного косяка была натянута паутина и покоилась маленькая птичья гнёздышко. Толкнув входную дверь, Либби из яркого летнего солнца шагнула в полутёмное пространство со спёртым воздухом, и пол и три сохранившихся там стеллажа были покрыты многолетним слоем пыли. В глубине напротив входа высилась стойка, за которой некогда обслуживал клиентов хозяин магазина. На ней стояла укупоренная завинчивающаяся банка, доверху наполненная прозрачной жидкостью. Либби взяла в руки банку. И вытерла с крышки пыль. Она уже достаточно прожила в этих краях, чтобы понять, что содержимое банки – местный самогон, причем давно уже перестоявший срок безопасного употребления. По-любому, это было чертовски ядовитое зелье. «Сьерра, только прошу тебя, не говори, что ты собираешься купить эту точку». «Я уже ее купила», – донесся голос подруги из потемок заднего помещения, и через пару мгновений появилась и она сама. Сьерра успела переодеться в черную футболку, джинсы с бахромой, доходящие лишь до середины икр, и красные сандалии на толстой пробковой подошве. — Ты серьезно? — опешила Либби. Подруга просияла широкой улыбкой, что появлялась на ее лице всегда, когда Сьерра пыталась подавить нешуточную панику. — Из хороших новостей мне удалось торговаться с продавцом, и он значительно снизил цену, — сообщила Сьерра. «А как с кредитом на ремонт этого здания?» Та легонько пожала плечиком. «Кредит мне не дали. Но почему? Ты же унаследовала от Адама земельный участок. Разве он не сойдёт для тебя как залог?» «Земля ещё десять лет будет в доверительном управлении. Его семейство опасалось, что он женится на какой-нибудь охотнице за деньгами». На краткий миг её улыбка потускнела, но потом снова засияла на лице. «Таннер был уверен, что я смогу взять кредит под залог этой недвижимости, но теперь выходит, что на это потребуется одобрение отца Адама». Либби даже испытала нечто вроде сочувственной симпатии к этому человеку. Покупка старого магазина была не самой разумной инвестицией, а между тем хранение денег в трасте означало, что у Сьерра всегда будут какие-то денежные источники в будущем. «И тебе не переубедить своего свёкра? Он не уступит». либи прошлась по пыльному помещению. «И здесь, предположительно, будет твоя сэндвичная?» «Да, именно такого заведения в наших местах и не хватает. В радиусе 20 миль, полным-полно пиццерий. И это замечательно, если тебе надо покормить детей или самой по-быстрому перекусить. Но если ты едешь на пикник к какой-нибудь из здешних виноделин и хочешь взять с собой приличный ланч, то ты придёшь ко мне». Всё, что я здесь буду продавать, прекрасно подойдёт для пикниковой корзины. Кстати, именно так я и собираюсь назвать своё заведение. Пикник. Пикник, — повторила Либби. Она уже имела представление о собственном бизнесе и знала заранее, что Сьерра будет пахать здесь долгие часы, в лучшем случае за минимальную прибыль. Просто и прямолинейно. И когда ожидается открытие? Планировалось в середине осени, но поскольку я буду делать в основном все работы сама, то, скорее всего, уже только весной. В следующем году тебя ждёт отрицательный денежный поток, — заметила Либби. Ну, по прикидке, да. сера слегка пожала плечами. Но знаешь, для меня вламывать с утра до ночи совсем не тяжело. Тяжело сидеть наедине со своими мыслями и переживаниями. Если что, я и сама тут всё сделаю. Тебе когда-нибудь доводилось носить стену? «Нет, но могу поискать, как это делается на Ютьюбе». «Ты серьёзно? Разве не так ты сама освоила фотографию?» «Это так, но в фотосъёмке нет несущих балок, как нет ни водопровода с канализацией, ни электропроводки, которая просто может тебя убить». «Всё, что понадобится, я могу узнать на Ютьюбе», с лёгкостью сказала Сьера. «Я абсолютно верю в своё начинание». «Ну, хорошо. Порадуйся за меня, Либби. Мне это так необходимо». Я за тебя очень рада. Это была чертовски рискованная затея, но, по крайней мере, Сьера не боялась рискнуть. либи приняла щелкать фотокамерой. Самое время уже начать запечатлевать всю эту авантюру. Когда на телеканале дома и сад» наткнутся на твой сетевой дневник и позвонят, у тебя будет в запасе уже масса фотографий. Ух ты, мне нравится ход твоей мысли. Сьера уперла руки в бока, чуть отклонила корпус и широко улыбнулась. Вот моя лучшая поза для фото. Либи сделала несколько снимков. «Твоё место на обложке глянцевого журнала». Тогда Сьерра изменила позу, сложила у груди руки и проникновенно уставилась в объектив. «И чтобы ты знала, что я всё же не совсем ещё с катушек съехала, завтра ко мне придёт подрядчик. Он и позаботится о том, чтобы я не снесла какую-нибудь не ту стену и не обрушила всё здание. Его зовут Джон Стейплтон». Мы с ним учились в старшей школе». «Ну, это хорошо, что он из знакомых. Если точнее, мы с ним даже когда-то встречались». «Да ну, правда, что ли?» «Это, скажем, долгая история». «Тогда не стану и расспрашивать». «Да, лучше не спрашивай. Но он всё такой же привлекательный». Либби указала рукой на стеклянную банку, стоящую на прилавке. «Это часом не самогон?» Сьерра подняла повыше банку с прозрачной жидкостью. «Очень на то надеюсь. Там в заднем шкафчике нашёлся ящик с шестью такими банками». «Только не вздумай ты пить. Неизвестно, сколько там всё это простояло. Можешь ослепнуть, если эта отрава тебя сразу не убьёт». Рассмеявшись, Ера поставила банку обратно на стойку. «Я не настолько сумасшедшая. Просто мне это показалось любопытным. Первый владелец магазина, мистер Салливан, похоже, к этому делу был неравнодушен». «Ну а как у тебя прошла поездка в Вудмонд?» «У Элайны Грант тоже, как и у тебя, великие планы по ремонту и восстановлению. Она собирается вернуть прежний вид оранжереи, что, как выяснилось, есть в её имени «Ах, оранжерея! Какие они нежные воспоминания!» «Откуда ты могла узнать про тамошнюю оранжерею? Я вот никогда о ней не слышала». «Так ты же была в пансионе, а мы старшеклассниками порой туда наведывались поздним вечерком». «Колтон говорил примерно то же самое?» «Как же вам удавалось пробраться внутрь?» «Ну, это было, скажем, непросто. Для начала приходилось пробираться пешедралом вдоль реки, а потом долго взбираться на холм. Как правило, делалось это на слабо». Это объясняло ту банку из-под пива, что обнаружил в оранжерее Колтон. «Но зачем?» «Потому что это проклятое место, детка!» – рассмеялась Сьера. «Покойная миссис Картер!» «То есть бабушка Элайны?» «Ну, видимо, да. Короче говоря, как гласит история?» Её муж преподнёс ей этот зимний сад в качестве свадебного подарка. Ходят слухи, что где-то в середине сороковых она оказалась причастна к убийству. Кто? Ну, тут уже кто как рассказывает. Якобы благодаря семейным связям она сумела отвертеться от тюрьмы или от громкого скандала. И говорят, тот мертвец доселе бродит по их землям, особенно по оранжерее, поскольку знает, как она её любила. «А ты сама-то хоть раз видела там призрака?» «Зачем видеть какого-то призрака, чтобы бояться? Достаточно просто лежать под этим стеклянным куполом, попивая фаербол и представляя, как по тёмному лесу вокруг подкрадываются тёмные духи. Это восхитительно жутко!» «Ты когда-нибудь слышала имя Сейди? Это имя было нацарапано там, на стекле?» «Нет, никогда не слышала. Она, должно быть, была очень близка к семейству Картер, а ещё под именем указан год, 1942-й. «Очень любопытно». «Я теперь чувствую себя в конец обделённой», — громко вздохнула Либби. «У нас в пансионе никогда не было никаких историй с призраками». «Ой, детка, как же я тебе сочувствую! Ну, может, когда в следующий раз поедешь в Удмонд, то, наконец, твоё желание сбудется». Учёба в пансионе, конечно, подразумевала хорошее образование, однако это создавало и определённый разрыв между Либби и её привычным кругом, включая также отца. У неё была бы возможность поравняться с друзьями летом, но отец частенько отправлял её летом учиться в Европу. «Кстати, Элайна пригласила меня сегодня вечером на ужин», — сообщила Либби. «О, да ты, я смотрю, скоро будешь вась-вась с богатыми землевладельцами». Она говорит, что мы там сможем обсудить моё бизнес-предложение по фотосъёмке. «Это, дорогая моя, можно сделать по электронной почте или СМС». Так что, скорее всего, ты произвела большое впечатление на миссис Грант. Может и так». Шорох чьих-то маленьких лапок за старой стеной вернул Либби к действительности. «Я помогу тебе здесь, когда выпадет свободное время». «Это когда у тебя выпадет свободное время?» «Да иногда оно вдруг приподымает свою жуткую голову». «Как ты уже сказала, пахать с утра до ночи куда легче». Сьерра взяла её под руку. но вот скажи». «Разве мы, две созависимых отщепенки, не ищем себе новую яркую жизнь?» Либи рассмеялась. «Если так говорить, то мы должны наводить скорее ужас. А мы, быть может, и наводим. Мне бы как-то не хотелось, чтобы нас воспринимали таким образом». Во взгляде Сьеры на мгновение промелькнула тень и вновь засияла улыбка. «Тогда будем это отрицать до конца». Вторую половину дня Либби прокорпела над распорядком фотосъемок предстоящей в ближайшие выходные свадьбы и обмениваясь сообщениями с невестой по имени джоана И предсвадебный банкет накануне и сама свадьба должны были состояться на историческом вокзале Ричмонда «Мэйн-Стрит-Стейшн». Поскольку это был по-прежнему действующий железнодорожный вокзал, то в заметках у Либби имелись не только имена непосредственных участников и гостей брачной церемонии – но также и расписание поездов – в 6.35 и в 8.30 пополудни. Она еще раз проверила свою бронь номера в ричмондской гостинице и трижды перепроверила готовность к работе, нанятого ею на этот день второго фотографа. И тут же составила в голове новый перечень наихудших вариантов развития событий. Сезон ураганов и дождей, поток пассажиров поезда, вливающиеся в кадры, перепившие гости, разошедшиеся по вокзалу. Ещё она составила предложение для Илайны, распечатала его на белой линованной бумаге и положила в глянцевую папку конверт со своим логотипом. Время пробежало быстро. И Либи даже могла бы отчитаться, будь это кому-то интересно, что она лишь дважды заглянула на инстаграмные страницы Джереми и Моники. К её разочарованию и облегчению там не было никаких новых фотографий с большим животом или же с подготовкой к свадьбе. В четыре часа Либби приняла душ, вымыла и даже высушила феном волосы, что на неделе делала крайне редко. Некоторое время потратила на лёгкий макияж, нашла в чемодане чистые джинсы и немнущийся белый топ из шитья. Прихватила с винной стойки бутылку шардоне, оставшуюся у неё эдаким одиноким сувениром из того дома, где они жили вместе с Джереми. Теперь уже отлично зная двадцатиминутную дорогу в Вудмонт, Либби обнаружила, что с каждым разом всё больше наслаждается простирающимся вокруг холмистым сельским пейзажем. Поначалу её разочаровывала безлюдная пустота этой местности, сильная разбросанность строений, когда вроде бы не на чем остановить взгляд. Но теперь ей это нравилось всё сильнее. Наконец Либби свернула между кирпичными столбами на длинный просёлок, ведущий к главному дому, и от колёс сразу взвелась дорожная пыль. Взгляд Либби устремился к лежащему с востока полю, где паслись две чёрные лошади. Припарковавшись перед крыльцом особняка, Либби взяла в руку папку с предложением и бутылку вина и поднялась по ступеням к парадной двери. Там оказалась прилеплена записка, где чётким, аккуратным почерком значилось «Либби, обойдите дом к боковому входу для своих». Стянув записку с двери, Либби прошла вокруг дома, мимо низкой самшитовой изгороди и цветущих клумб с анютиными глазками и ирисами. Перед этим входом с недавно обновлённой дверью не было никакой террасы. И прежде Либи вообще не обращала на него внимания. Она поднялась по свеженьким деревянным ступеням и постучала. Спустя несколько секунд изнутри послышались тяжёлые шаги, и дверь резко распахнулась. Возникшая в проёме женщина... была довольно грузной белые седые волосы были коротко пострижены и зачесаны назад открывая круглое лицо на вид ей можно было дать лет семьдесят на ней было тёмно синее свободное платье и чёрные практичные сандалии здравствуйте миссис рис женщина внимательно вгляделась в неё, и либи сжала в руке записку и бутылку я либи элайна пригласила меня на ужин я была фотографом на свадьбе у джинджер Вот уж мокрая эта свадьбка вышла. Думала, никогда уже после неё полыни не от ототру. И зовите меня, пожалуйста, Маргарет. Никто меня здесь не называет, миссис Рис. Элайна предупредила, что вы придёте. Заходите. Спасибо. А я не рано Ничуть. Это остальные вечно припоздняются. Как вам мои фотографии со свадьбы джинжер и Кэмерона? Лицо у Маргарет сразу потеплело. Элайна показала мне, как их открыть по ссылке, и мы вдоволь насмотрелись на молодых. Совершенно замечательные фотографии, даже несмотря на дождь. Лучшие моменты получились спонтанно. Джинджер – блестящий доктор, но метеоролог из неё всегда был не очень, усмехнулась Маргарет. Ей повезло сыграть свадьбу в таком прелестном месте. Да, это уж точно. Либби протянула ей бутылку. «У меня с собой вино». «Как это мило! А что у вас в папке?» «Деловое предложение для Элайны. Давайте отложу его в сторонку и прослежу, чтобы она про папку не забыла». Либби заколебалась, поскольку всегда предпочитала лично вручать свои предложения. Тем не менее, она отдала папку Маргарет и прошла следом за ней в свеже отремонтированную и заново оснащенную кухню, которой позавидовал бы любой шеф-повар. Все столешницы были выполнены из белого мрамора. верхние и нижние шкафчики были насыщенного синего цвета, а кухонная техника блестела нержавейкой. Когда Либби с матерью случилось однажды побывать на экскурсии по особняку, их проводили и на кухню. До ремонта, помнится, все столешницы были деревянными, а огромная и глубокая фермерская мойка была из белого фаянса. Плита с четырьмя конфорками и двумя духовками – считавшаяся в ту пору суперсовременной, была покрыта белой эмалью и украшена хромированной отделкой. «Я помню, как всё было на прежней кухне. Вы готовили ещё на той белой плите?» «На ней я как раз и училась готовить, и она верно служила мне до тех пор, пока миссис Грант не решила её поменять». На кухне пахло свежеиспечённым хлебом, веяло дразнящими ароматами печенья и жареной курицы. Пахнет восхитительно!» молвила либи «Я скучаю по той старой плите». Маргарет положила папку с предложением на столик в уголке и, вернувшись к плите, уставилась на кнопки. «Этой кухне всего неделя, и я до сих пор в ней толком не освоилась. У старой кухни были свои причуды, равно как и у меня, но мы с ней были одной командой. А эта новая плита и новый холодильник для меня чужие». олтон включил мне духовку, но как управиться с этими горелками, я пока не поняла. За последние несколько лет Либби достаточно пообщалась с профессиональным оборудованием кейтеринга. Она вдавила одну из чёрных круглых рукоятей и повернула. Тут же из горелки появилось пламя. Вот так вот. Глубоко вздохнув, Маргарет кивнула. Вдавить и повернуть. Должна была бы догадаться. Поставить вино в холодильник. «Да, поменяйте на другое шарданное, уже холодное. А если вы найдёте штопор, это будет просто замечательно. Я даже не представляю, где он может быть». Когда в январе я переехала жить в дом отца, я несколько недель не могла разобраться, где что лежит. Маргарет вскрыла коробку с макаронами-рожками. Элайна сказала, похороны у него были весьма достойными. Я и не знала, что она там была. В церкви было так много народу, что я даже не могла с кем-то пообщаться лично». Либби поставила свою бутылку в холодильник, забрав оттуда охлаждённую, потом, открыв и закрыв три-четыре ящика, обнаружила, наконец, целую коллекцию разрозненных кухонных аксессуаров. Она и не заметила, как от вина они с Маргарет перешли к отцовским похоронам. Спустя пару минут бутылка была открыта и поставлена рядом с двумя бокалами, вытянутыми из стеклянного шкафчика. «Вам налить вина?» спросила Либби. «Я обычно не пью, но вы, пожалуйста, угощайтесь». Либби наполнила бокал. «А вы уже долго работаете в Вудмонте, Маргарет?» «Да, я пришла сюда на работу за пару лет до рождения госпожи лайны Вы сами тогда, наверное, были ещё почти ребёнком. Мне было восемнадцать лет». «И всё это время вы пробыли здесь?» «Да, здесь. Помогала госпоже Оливии растить Элайну, когда погибли её родители. В этом поместье я встретила своего мужа, здесь же растила собственных детей». Маргарет говорила это с гордостью, явно ощущая себя частью этого места, едва ли не больше, чем само семейство Картер. «Вся жизнь этой женщины протекла в столь небольшом пространстве. Неужели же и её, Либби, оставшаяся жизнь пройдёт точно так же ограничена «Надо же, как удивительно!» Маргарет заглянула в кастрюлю. «Отлично, вода уже кипит. Должна всё же признать, эта плита работает куда быстрее, нежели моя прежняя старушка. А что вы будете готовить? Макароны для мальчишек, иначе они останутся голодными. Для нас я зажарила цыплёнка, к нему будут помидоры и зелёный салат». «Замечательно. Могу я вам чем-нибудь помочь?» «Вы можете мне помочь накрыть на стол. Я бы уже это сделала, если бы не провозилось столько времени с плитой». «Будет сделано». Потягивая на ходу вино, Либби прошла вглубь помещения к столу из красного дерева и там поставила бокал. Провела ладонью по полированной столешнице, от которой слегка веяло лимонным запахом. Приготовленный для ужина столовый сервиз оказался из веджвудского фарфора. Тарелки были цвета слоновой кости. с бледно-голубыми цветами, плетущимися вдоль серебряной каемочки. Бокалы были хрустальными. Я вижу, вы решили выставить самое лучшее. Маргарет достала из холодильника стеклянный кувшин, в котором, похоже, был чай со льдом и ломтиками лимона. Элайна распорядилась, чтобы накрыли самое лучшее, хотя самой Джеффу я всё равно поставлю пластмассовые тарелки, чтобы она там не говорила. Либби аккуратно расставила на столе семь тарелок, разложила столовое серебро, перед каждым прибором поставила по бокалу. Затем сложила каждую из зелёных льняных салфеток несколько раз по диагонали, получив семь подобий пирамидок. «Ну надо же как!» — восхитилась Маргарет. «Работать в свадебном бизнесе и не знать, как складывать салфетки?» «А я думала, вы занимаетесь фотографией». Я столько времени уже успела провести на кухнях свадебного кейтеринга, то заходя по-быстрому перекусить, то помогая их персоналу в зоопарке. Так что я не только умею складывать салфетки и включать плиту, но также способна нарезать на ровные кусочки свадебный торт и зашить разорванное или просто лопнувшее по шву свадебное платье. Разорванное платье? Вы даже не представляете, сколько женихов и отцов невест наступают на шлейф. Снаружи послышался собачий лай в сопровождении весёлых мальчишеских голосов. Глянув в окно, Либби увидела Колтона с двумя сыновьями, направляющимися к дому в компании с Сейджем и Келси. Мальчики бросали собакам мячик но бегала за ним только Келси. Сейдж, поглядывая на них, только зевал. Колтон к ужину переоделся в чистые нерабочие джинсы и светло-голубую рубашку и явно побрился – Волосы его были аккуратно зачесаны назад. Мальчики тоже одеты были в чистые джинсы и футболки. Как и у отца, влажные волосы у них были зачесаны назад, открывая на лице небольшую россыпь веснушек. «Наверное, вот-вот грянет конец света», воскликнула Маргарет с лучистой улыбкой, глядя на мальчиков. «Этих сорванцов и к свадьбе-то трудно было привести в порядок. А сегодня глянь, они снова чистые и умытые». «Сегодня, Либби, это, несомненно, в вашу честь». «Я и не думала, что я такая важная персона», — усмехнулась Либби. «О, ещё какая важная! Элайна с той минуты, как вас на ужин пригласила, прямо вся на нервах. А достаточно ли чисто в доме? А какую, мол, еду вы предпочитаете? А что ей надеть? А чем вас развлечь? но прямо место себе не находит». «Чего же она из-за меня так суетится?» «Это уж вы у неё спросите». пожала плечами Маргарет. Дверь с улицы открылась, и Колтон, оставив собак снаружи, слегка подтолкнул в кухню своих маленьких отпрысков. Взгляд его быстро скользнул по Либби, и у неё возникло смутное ощущение, что он остался доволен увиденным. Во взгляде Джереми она когда-то тоже видела желание. Однако с каждой её не задавшейся беременностью огонь в его глазах всё более затухал. Секс между ними сделался скорее механическим, поскольку оба были чересчур сосредоточены на том, чтобы сделать ребёнка, и когда это в итоге так и не удалось, его страсть превратилась в нечто меньшее, незначительное. Он словно бы больше не воспринимал её как исключительную личность, как желанную женщину, и относился к ней с немалой долей жалости. Это его жалость к ней и вынудила Либби покинуть дом. Однако во взгляде Колтона… Не было никакой жалости, и на мгновение Либби вдруг вспомнила, что у неё уже два года не было никакой физической близости. «Изумительно пахнет ужином», — прошёл к плите Колтон и поцеловал Маргарет в щёку. «Надеюсь, тут достаточно еды, чтобы накормить армию?» «Главное — накормить тебя и двоих твоих рядовых», — отозвалась Маргарет. Мальчики смущенно прибились к отцу и во все глаза уставились на Либби. Младший был буквально копией Коултона с такими же тёмными волосами и задумчивыми карими глазами. Старший оказался на оттенок светлее, и на переносице у него было побольше веснушек. «Либби, хочу познакомить тебя со своими сыновьями», произнёс Коултон. Старший Джефф, а Сэм всего на год его младше. «Я, помнится, вас видела на свадьбе», улыбнулась мальчиком Либби. «Вы, ребята, такими были красивыми в своих костюмах». Как и на отце, на них тогда красовались новенькие темно-синие костюмы и белые рубашки без галстука. Колтон легонько подпихнул Джеффа вперед, и мальчик протянул Либби руку. «Я, Джефф, мне семь лет. Шесть!» Тут же поправил Сэм. Джефф сердито зыркнул на брата. «Через две недели будет семь. Считай, что уже есть. Но тебе еще шесть!» Либби тоже протянула руку Джеффу, неожиданно крепко пожавшему ее ладонь. «Я Либби Маккензи. Приятно познакомиться». Не желая оставаться в тени, младший брат пропихнулся локтем мимо старшего и тоже протянул руку, ожидая, когда Либби переключит внимание на него. Когда она перевела на него взгляд, мальчик широко улыбнулся. «Я Сэм. Мне полных пять лет, и я хожу в нулевой класс». «Ого, какой ты уже большой!» Джефф на это закатил глаза. «А я уже почти во втором. Это еще больше. Не больше!» – возразил Сэм. «Нет больше, тупица!» «Следи за языком!» – одернул его Коултон. «Все равно нулевой не больше, чем второй!» – уперся Джефф. Либби почувствовала, что с их детской перепалкой, сидевшая в ней все это время напряжение, заметно ослабла. «Мне кажется, вы оба уже очень взрослые для своих лет», «Я бы дала вам даже намного больше. Может, даже четвёртый или пятый класс?» Мальчики переглянулись. Джефф явно выглядел польщённым. Сэм же скривил мину, словно бы говоря брату «понял». либи принесла к столу вино», — сказала Маргарет. «А в холодильнике есть пиво». «Я буду пиво», — Колтон шагнул к новенькому холодильнику. «И как тебе, мама это современное оборудование?» Мы ещё друг к другу привыкаем. Пока что у меня от него больше проблем. Колтон вручил мальчикам по баночке содовой, позволив Джеффу открыть самостоятельно. И хотел было откупорить Сэму, однако мальчонка стал отчаянно сопротивляться, настаивая, что способен сделать это сам. Колтон терпеливо выждал минуту, глядя, как тот сражается с петелькой на банке. Снова попытался помочь, Сэм решительно отказался. Тогда Колтон оставил сына возиться с баночкой, а сам наполнил миску водой и отнёс на улицу собакам. Когда на обратном пути он взял себе из холодильника пиво, Сэм протянул банку отцу и ноющим голосом протянул «Пап, она бракованная!». Колтон поставил своё пиво на стол и ловко стянул крышку с баночки Сэма, затем с пивной. «Вот так надо, дружище!» Потом повернулся к Либби. Мама уже столько лет воевала со своей старой кухней. И конфорки вечно приходилось чинить, и холодильник был с характером. Вообще чудо, что она не спалила дом, так что их связывали давняя любовь и ненависть. но без стыда признаюсь, что очень скучаю по тому, чего я лишилась. Это была замечательная кухня, которая служила семье много-много лет». Маргарет выставила на стол тарелку с крекером и с сыром – и мальчики тут же схватили себе по несколько сырных ломтиков. Друг с другом мальчишки обращались резко и грубо, и это немного удивило Либби. Она была единственным ребёнком в семье, и ей никогда не доводилось конкурировать с братом или сестрой за родительское внимание. Наблюдая, как Джефф скорчил Сэму рожицу, а тот сразу же его толкнул, Либби припомнила, что когда она в последний раз была беременной... то тайком рассматривала в Пинтересте фотографии детских садиков. А когда Узии подтвердила, что у неё будет девочка, Либби переключилась с голубых оттенков и игрушечных грузовичков на розовые тона, платьицы и бантики. Либби сделала глоток вина, и в это время с лестницы внутри дома послышали шаги. Мягкий и насыщенный букет виноградного вина был восхитительным, и если бы Либби не предстояло сейчас продолжение делового разговора с Илайной, Она бы позволила себе насладиться этим вкусом ещё. Элайна появилась в кухне с сияющим лицом. Она улыбнулась Сэму, Джеффу, Колтону, Маргарет и, наконец, либи «Какие вы все красиво прибранные. Прошу меня простить за опоздание. Я разговаривала по телефону с Лофтон. У неё не получается сегодня к нам приехать, так что сядем за стол своей небольшой компанией». Маргарет долгим внимательным взглядом посмотрела на Элайну, потом сказала. «Вам, мои дорогие, лучше пока минут на пятнадцать освободить мне кухню, чтобы я могла спокойно доделать ужин. Идите-ка на улицу и насладитесь чудной погодой». «Как скажете, мэм», — улыбнулась Илайна. Мальчики метнулись за дверь первыми, и, едва оказавшись снаружи, в сопровождении собак, помчались на перегонки через двор к старому дубу. Колтон поотстал, пропуская вперёд Либби и Илайну. «Идите сюда смотреть буквы!» — прокричал Сэм, явно обращаясь к Либби. «Буквы?» — непонимающий переспросил это Элайну. «Здесь уже много поколений, существует традиция вырезать на этом дереве свои инициалы», — пояснила Элайна. «Говорят, сам Джордж Вашингтон вырезал на нём свои инициалы, когда направился на запад, обходя границы штата Вирджиния». «А ваши инициалы тоже есть на этом дереве?» — спросила Либби. «Есть. Мы с мужем вместе вырезали там свои инициалы в день нашей свадьбы». «Вы, значит, играли свадьбу в Вудмонте?» Церемония проходила прямо под этим деревом. Нас было немного. Дедушка мой тогда умер, и были только бабушка Оливия, родители Теда и его брат с сестрой. Ещё были Маргарет с мужем и Колтон с Джинджер. Ни мне, ни тедо не хотелось устраивать большой шумихи. «А у тебя, Колтон...» «Тоже есть свои буквы на дереве?» — спросила Либби. «Где-то есть, но я забыл уже, где они». Колтон сделал большой глоток из банки с пивом. Либби догадалась, что он точно знал, где на дереве хранится оставленная им пометка и что его инициалы там в паре с другими, которые ему сейчас вовсе не хотелось вспоминать. Подойдя по траве к дубу, Либби провела ладонью по его шершавой коре. Там виднелись десятки букв, Одни были вырезаны глубоко и отчётливо, другие оказались менее различимы. За многими из них был указан год — 19-41-00-05. «А кто последний отметился на дереве?» — поинтересовалась Либби. «Джинджер и Камерон. Они в пятницу вечером вырезали там инициалы», — ответила Элайна. «Какое совпадение!» — усмехнулась Либби. «Я слышала, они не стали закапывать свою бутылку на здешнем кладбище самогона?» «Увы, нет», — отозвалась Элайна вполне серьёзным тоном, хотя в глазах у неё плясали искорки смеха. «А я их предупреждал», — ухмыльнулся Колтон, «но они не вняли моему совету». «Откуда вообще пошла эта традиция с самогоном?» — спросила Либби. По слухам, здешний самогон оказался в таком почёте где-то пару столетий назад. Мужчины из рода Картер вообще любили пропустить стопочку хорошего местного самогона. И, наверное, угостить им гостя означало изъявить ему почтение. А мой дедушка, как известно, прописывал употреблять его время от времени, будущим отцам, в ожидании рождения чада. «А можно мне вырезать на дереве свое «С»?» – спросил Сэм. «Я уже достаточно большой, чтобы держать нож. Правда, папа?» «Он еще не дорос, пап!» – возразил Джефф. Ему еще нет шести. «Пап!» – завопил Сэм. «Скажи ему, что я уже дорос!» На губах у Колтона появилась едва заметная улыбка. «Не вижу причин, почему бы Сэму не попытаться вырезать свою «С»,» – ответил он. «А можно я свою сделаю поглубже?» – спросил Джефф. «Конечно». Он вынул из кармана перочиный ножик. Джефф тут же метнулся, чтобы его схватить, но Колтон отвел нож от него подальше. «Сперва твой брат». Сэм приосанился, став как будто даже выше ростом и гордо выпить грудь. Быстрым движением кисти Колтон раскрыл складной нож. «Я буду держать вместе с тобой», — предупредил он. «Я сам могу», — заортачился Сэм. «Или с моей помощью, или вообще никак. Твой выбор, парень». «Ну ладно». Элайна, глядя на них, с улыбкой поднесла бокал к губам. Сразу напоминает Лофтон. Той тоже всегда было необходимо заявить о себе. «А сколько лет вашей дочери?» – полюбопытствовала Либи. «27. Она в прошлом году окончила школу права при Университете Вирджинии и теперь получила место в крупной адвокатской конторе в Вашингтоне. Идёт по моим и отцовским стопам. Любит вести споры и доказывать свою точку зрения, а мой дедушка хотел, чтобы я стала врачом». и даже организовал мне стажировку в приёмной вашего отца, но я совершенно не выносила вида крови. Значит, вам довелось знать моего отца? Наши с ним дорожки пересеклись на несколько недель. Помню, как он был добр и деликатен с детишками, особенно с теми, что боялись уколов. Он почти даже убедил меня учиться дальше медицине, но всё же сердце у меня к этому совсем не лежало. Либби глотнула вина. «Да, мир тесен». амир мир Блюстона ещё теснее. «А с моей матерью вы были знакомы?» Никогда с ней не встречалась. Сразу после колледжа я отсюда уехала, но бабушка и Маргарет всегда держали меня в курсе здешних новостей. Я помню, как они мне рассказали, что ваши родители удочерили вас. Либби показалось несколько странным. То, что людям, которых она почти не знала, настолько известна была история её жизни. Папа никогда не упоминал, что был с вами знаком. Я практически потеряла с ним всякую связь и не видела с ним вплоть до минувшей осени. Мы случайно повстречались с ним в городе и решили вместе посидеть за ланчем. Он очень много говорил о вас. Он безмерно вами гордился. От прилива эмоций у Либби подкатил к горлу комок, и она улыбнулась, надеясь таким образом сдержать непрошенные слёзы. В этот момент Маргарет позвала всех к ужину. И Либби с радостью отправилась в дом вслед за мальчиками. Коултон немного задержался на кухне, налив собакам свежей воды и вынеса им по целой горсти сухого корма. В начале ужина Либби как-то стушевалась. Возможно, причиной тому стал второй бокал вина. Впрочем, она внимательно слушала рассказы мальчишек о школе, заметив, что Сэму, похоже, требовалось во всём утереть нос своему старшему брату. Наконец, терпеливо дав Сэму договорить... Колтон воспользовался тем, что тот умолк, переведя дыхание, и перенаправил разговор за столом к Либби и её работе. «В основном я фотографирую пары», — сказала она, «помолвки, свадьбы, юбилеи и прочее в том же духе». «И что, на это и впрямь такой большой спрос?» В его голосе слышалось искреннее любопытство. «Да, вообще-то бизнес вполне себе процветает, что на самом деле даже выливается в проблему нехватки времени». «А вы с самого начала хотели этим заниматься?» — поинтересовалась Илайна. «Нет, я хотела стать художником», — в ответ покачала головой Либби. «Но это не только неприбыльное, но даже порой не самоокупаемое ремесло. И отец убедил меня пойти учиться на медсестру, чтобы у меня был какой-то стабильный доход. Так я стала медсестрой с онкологическим профилем». «А у вас есть дети?» — спросил Сэм. Столь открытый прямолинейный вопрос... Даже на мгновение выбил Либби из равновесия. «Нет, детей у меня нет». Видимо, что-то в её тоне заставило Коултона тихонько откашляться и положить вилку. «Сэм у нас любит задавать вопросы. Он вступил на уязвимую территорию?» «Да нет, в этом нет особого секрета», — ответила Либби. «Я была замужем, мы несколько раз пытались завести детей, и ни разу это, увы, не вышло». она постучала безымянным пальцем по пустому бокалу, с тоской отметив отсутствие при этом знакомого звяканья. Как не захотелось ей сейчас потянуться за бутылкой вина, Либби всё же воздержалась. Опыт подсказывал, что от похмелья ей уж точно лучше не станет. «Ваш отец мне вкратце поведал, что вам довелось пережить», молвила Элайна. И опять Либби показалось странным, что они вообще о ней говорили. «Каждому из нас приходится через что-то пройти», — произнесла Либби. «Пожалуй, это так», — кивнула Элайна. Поднявшись из-за стола, Маргарет потянулась за тарелками хозяйки и Либби. «У меня ещё имеется десерт. Торт калибри». Либби тоже встала. «Я вам помогу». «Да нет, не стоит», — возразила Маргарет. «Вы же гостья». И всё же Либби, оставшись стоять, потянулась забрать тарелки у мальчиков, Те уже оба умяли макароны, и мастерски распихали курицу и овощи по краям тарелки, почти нисколько не съев ни того, ни другого. Либби отнесла их тарелки к раковине и стряхнула остатки пищи, встоявшая под ней ведёрко. Пока Маргарет нарезала душистый фруктовый пирог, Элайна взялась раскладывать мороженое. Колтон тем временем принёс на столешницу к раковине оставшиеся грязные тарелки, и Либби ощутила аромат его лосьона после бритья, смешавшийся с едва угадываемым запахом мужского тела. Когда он тоже стал счищать в ведро остатки пищи, Либби задержалась взглядом на его кистях и почувствовала влечение, которого не испытывала уже очень давно. «Да что ж такое с руками у этого парня?» Колтон никоим образом не напоминал ей Джереми ни лицом, ни фигурой. И Либби была этому только рада. «Да, у неё имелись свои личные заморочки», но однозначно отсутствовало желание как-то воссоздавать то, что у неё не сложилось с бывшим мужем. Быть может, как раз это и привлекало её в Колтоне. Он был действительно совершенно другим. Сьерра уж точно назвала бы нынешнее её состояние «стресс-сексом», куда проще всецело сфокусироваться на приземлённом плотском желании, нежели на том, что действительно происходит в твоей жизни. И всё же, какой бы там стресс она сейчас не испытывала, всё, безусловно, пройдёт, как только она покинет Вудмант и вернётся к своей реальной жизни. «Этот рецепт торта Калибри передаётся в семье у Маргарета от поколения к поколению», — поведала ей Лайна. «К каким годам, интересно, он восходит?» «Наверное, к моей прабабушке». — ответила Маргарет. — Когда я была маленькой, для меня его пекла бабушка. Только тогда она пропитывала его сиропом из жимолости. И, повернувшись к Либби, она пояснила. — Меня вырастила бабушка. Насчёт матери Маргарет ни словом не обмолвилась. И Либби, на которую и саму вечно сыпались чересчур личные вопросы, не стала осаждать её любопытством. Она помогла отнести на стол тарелки с десертом и снова села рядом с Колтоном. В старой кофеварке, ещё хранящей привязанность Маргарет к прежней кухне, уютно забулькал кофе. За столом потёк лёгкий незатейливый разговор, большей частью уходивший вокруг торта, вкус которого оказался и впрямь восхитительным. Либби выпила две чашки кофе. И кофеин с сахаром заметно пригасили в ней действие вина. Наконец Коултон поднял сыновей из-за стола и, пожелав всем спокойной ночи, Повёл мальчишек, которые явно ещё не готовы были уходить домой. Жильё их тоже находилось в поместье Вудмант. Когда Колтон с мальчиками отбыли, в доме воцарилась благословенная тишина. Либи всегда сознавала, что с детьми легко не бывает, но эти мальчишки, казалось, поглотили всю имевшуюся вблизи энергию. «Лофтон тоже всегда была очень шумной девочкой», молвила Элайна со ступеней, глядя им вслед. «А вы, Либби, беспокойным были ребёнком?» Вопрос на мгновение словно повис между ними. «Ну, я вечно засыпала родителей вопросами, любила рисовать и играть в футбол, но у меня не было ни братьев, ни сестёр, так что мне не у кого было отвоевывать внимание». Элайна отчего-то нахмурилась. «Разве плохо быть единственным ребёнком?» «Мне не с чем сравнивать». Зато у меня есть соседка Сьера, и мы с ней всегда были как сёстры. После того, как умерла мама, я много времени проводила у неё дома. Её мать взяла меня к себе под крылышко, и мы с ними до сих пор очень близки». «Но это всё равно же не семья?» — возразила Элайна. «Но очень близко к тому». «Как бы то ни было, вы всё равно не одиноки», — тихо сказала Элайна. «Вы живёте такой насыщенной жизнью». либи медленно вдохнула и выдохнула. «Вы правы. У меня прекрасные друзья и отличная работа. Это держит меня в форме». Либби улыбнулась, однако улыбка получилась явно натянутой. «Не обращайте на меня внимания». Нашло вдруг чувство жалости к себе. Взгляд у Элайны потеплел. «Каждый имеет право на такое мгновение жалости. Я за долгие годы, разумеется, тоже свою долю получила». Некоторое время они стояли бок о бок у двери, не говоря ни слова, отгородившись друг от друга собственными мыслями. Когда молчание сделалось гнетущим и явственно затянулось, Либби стала искать, за что ухватиться, лишь бы перекинуть мост через все увеличивающийся между ними провал. Элайна переступила с ноги на ногу, кашлянула, прочищая горло. Когда она подняла взгляд на Либби, У той возникло ощущение, что хозяйка хочет ей что-то сказать, однако Элайна только улыбнулась. «Приятно было с вами поужинать, Либби. Надеюсь, мы с вами сработаемся. Благодарю вас за ужин. Маргарет положила моё предложение на столик в углу кухни. Если у вас возникнут вопросы насчёт расценок или ещё чего-либо, пожалуйста, звоните. Уверена, что меня всё устроит». Вы сможете подъехать сюда завтра утром? Колтон вовсю уже взялся расчищать оранжерею. На данный момент она в ужасающем состоянии. И этот вид, как было, пожалуй, стоит запечатлеть для потомков. Все любят истории о возвращении былого блеска. Да, конечно, завтра буду. Я в городе до вечера среды. Увидимся с утра пораньше. Уже с нетерпением жду.